Берегини испокон веков умели создавать ощущение уюта и безопасности для каждого, кто попадал в их владение. Руки нежити, совсем недавно предлагавшие убить сотни невинных людей, несли покой и отдохновение. Средин провалился в сон, мгновенно как в пропасть, поплыл по мягким ласковым волнам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 Старания были напрасны. Трое кочевников безмятежно спали, развалившись вокруг котелка с остатками густого кулеша. От соблазна подкрепиться, ведь он устоял, но от другого не смог. Он подобрал холодный уголек, наскоро нарисовал самому молодого из табончиков усы и бородку, пожилому большие круги вокруг глаз а третьему просто поставил на лоб три крестика, после чего забрал у старших пастухов седла, отошел на луг и принялся ловить лошадей. Двух скакунов посимпатичнее он оседлал, еще пару просто взнуздал, дабы увести в качестве заводных, после чего поднялся в стреме и широкой рысью помчался в сторону стоябища.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 и непонятные скрутки вместо подушек в одном из кочевников серединен узнал джейло монапа старейшина спал беспокойно метался на толстом пушистом ковре стонал и поминутно в замахивал руками видать чувствовал что на стойбище творится неладное но одолеть чары сон травы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 Один меч и еще немного мелочей. Вполне честная сделка. Пожалуй, даже туземцы оставались в наваре. Чего стесняться? Ведун прошел по юрте, подобрал через седельную сумку, сунул в нее пару мешочков с зерном, куль с сушеным мясом, связку вяленой рыбы и покинул гостеприимное жилище. Припас он навьючил на одного из заводных коней и только собрался идти дальше, как встоящий через дорогу юрте дернулся полок и на улицу, покачиваясь, выбрал обнаженный добрый молодец с Олега Ростом и столь же широкий в плечах. Он пристроился к кустику крапивы и, только тут заметил,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 А когда кочевник проводил ее взглядом, с силой ударил его ногой в пах. Бедолага охнул, складываясь пополам. Средин дернул меч и со всего замаха ударил его по основанию черепа. Ну, естественно, плашмя. Русские воины никогда не убивают безоружных. И рука сама повернула клинок. Молодец завалился головой в крапиву, а ведун, поколебавшись, скользнул под еще покачивающийся полог. Этот походный домик имел всего пять стен и очаг, в котором прыгали языки пламени. На правой, мужской половине, под белой овчиной, почевала круглолицая девица, лет двадцати на вид, с поразительно белыми руками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 На левой половине Середин быстро подобрал то, что нужно: долгополую полотняную рубаху, пару сапожек, шаровары, халат, похожий на пилотку шапку. Прибрал бы и еще что-нибудь. Да обворовав человека прямо на его глазах было как-то неудобно, Нехорошо хорошо как-то. К тому же где-то совсем рядом вдруг расплакался ребенок. Неожиданным криком ударив по нервам. олег попятился, выскочил наружу, Пихнул одежду в подсумки, Отвязал лошадей и повел за собой Наверх к святилищу. На скалистой площадке горели два костра, Меж которыми, напевая, кружилась Роксолана. Рядом негромко постукивало в бубен,